Глава 22. Шаламов разминулся с Гайдамаком всего на каких-то 15 минут. Приди тот пораньше и застал бы его. Но пока отец Никита рабанил в дверь, Шаламов взял на автобусной остановке, пытаясь выяснить у прохожих, какими путями-маршрутами проще добраться до Узловой. Находилась она в промзоне, где он не то что не бывал ни разу, но даже смутно не предполагал, где это может быть, но язык, как известно, и до Киева доведет. «Почти вовремя», — хмыкнул Дёмин с ехидной улыбкой, когда Шаламов выпрыгнул из переполненного автобуса на обочину. «А я уж думал». Но мимо пронеслась грохача фура, заглушив конец реплики наверняка едкой, на которую, впрочем, Шаламов все равно, скорее всего, не отреагировал бы в таком благодушном настроении он простил бы любую колкость. «Ты чего так светишься?» — с легким недоумением поинтересовался Демин. «Тебе рад», — улыбнулся он еще шире. Не рассказывать же ему про М, хотя, наверное, он и впрямь выглядел глупо и сейчас, и когда трясся в битком набитом автобусе, и когда торчал на продуваемой всеми ветрами остановке, блаженно улыбаясь всем и каждому. С той самой минуты, как они расстались с М, около часу дня, когда он подвез ее к ресторану, эта дурацкая улыбка как прилипла и не сходила с лица. Все вокруг виделось ему радужным и прекрасным. И серое затянутое тучами небо, и суетливые усталые простуженные люди, и ленивые голуби, снующие под ногами, и вот этот самый Дёмин, угрюмый, язвительный одногруппник, чье имя он даже припомнить не мог. Время до обеда они с эм провели вместе. Он бы вообще от нее не оторвался, если б не дурацкая эта ее работа. Он не хотел рассказывать ей ни про историю с угодом и изнасилованием, ни про дневник, ни про что. Зачем, думал, копаться в прошлом и отравлять настоящее, но слово за слово и как-то выложил все на чистоту. И стало вдруг на удивление легко, точно часть груза сбросил. М, хотя и всплакнула, но простила его. Да еще и поблагодарила, не понять за что. «Я теперь понимаю, и мне от этого гораздо легче», — сказала она. «Нет, ничего хуже, когда не понимаешь». А затем рассказала про Горяшина. Вот это был удар и шок. Какой же он беспросветный идиот. А М его еще и успокаивала. Потом он отвез ее к ресторану и отпускать не хотел. Но оставалось лишь ждать завтра и снова считать часы, только теперь в обратном порядке. Но все же, как ему хорошо, как изумительно!» «Ты бы еще во фраг вырядился!» — скривился одногруппник, скептически оглядев Шаламова, его синие джинсы и светло-серую ветровку с кучей кармашков. Сам он был одет в темную спецовку и грубые суконные штаны. «Ну извиняй, портай геносса, робы дома не держу. Куда нам?» «Туда» махнул рукой Демин в сторону производственных сооружений, видневшихся поодаль за бетонным забором. «Никогда, что ли, в сортировке не был?» «А что, каждый уважающий себя мужик должен хоть раз побывать в сортировке?» веселился Шаламов. «Ты, случаем, не под кайфом?» приостановился Демин. «Ага, дунул гидропона, что призвее работалось. Да стень, просто кайфовое настроение». «Ну-ну». «Погляжу я на тебя потом», — пошагал дальше Дёмин. Оглянулся, скривился. «Не боишься? Испачкаться-то?» «Ничего, отмоюсь. Слушай, пролетарий, почему у тебя всегда такое лицо?» «Какое такое? Как будто у тебя ж... болит. Будь проще, жизнь прекрасна». «Это ты от прекрасной жизни, я так понимаю, пошел грузить вагоны?» — хмыкнул Дёмин. «Одно другому не мешает», — свел Шаламов. Дёмин промолчал, но посмотрел на него как на блаженного. Ну и чёрт с тобой, решил Шаламов. Охота грузиться, грузись. А ты гляжу везунчик, хмыкнул Дёмин. Не успел прийти и сразу на цемент попал. Это значит что? Не понял Шаламов. То и значит, цемент будем разгружать. Разгружали вагоны в пятером, вместе с еще одним пареньком и двумя мужиками постарше. Первый вагон разгрузили довольно живо. Дышалось только тяжело, цементная пыль стояла столбом. У мужиков были строительные маски. Демин поднял ворот свитера. Шаламов же наглотался пыли так, что в груди встал ком. В носу соднило, в горле першило, глаза жгло. После двух часов разгрузки ноги и руки тряслись, как у жалкого паркинсонщика. И спину ломило нещадно. Еще через пару часов он двигался просто механически на автопилоте, ни о чем не думая, бессмысленно глядя перед собой остекленевшими глазами и не чувствуя ни рук, ни ног. Закончили работать как раз, когда начало светать, и когда Шаламов вяло подумал, что еще чуть-чуть, и он попросту протянет ноги. Зато расплатились с ним сразу. Правда, выдали всего по 80 долларов. Руки серой от въевшейся пыли ходуном ходили так, что он едва смог засунуть деньги в карман. «Что, весельчак, настроение-то поубавилось?» — поддел его Демин. «Нормально все с настроением», — просипел Шаламов, с трудом передвигая непослушные ноги, и закашлялся. «А я и не думал, что ты выдержишь», — в голосе Демина проскользнули одобрительные нотки. «Правда, я и не думал, что такой небожитель вообще станет работать!» Шаламов молчал. Плевать ему на чье-то там одобрение. Он устал настолько, что очень хотелось завалиться прямо здесь, на земле, у бетонного забора, и от одной мысли, что еще часа полтора предстоит тащиться в автобусе, становилось плохо.